Глава девятая. Выбор правильного момента для убеждения. Нина кивнула близнецам, и они синхронно положили смартфоны на лестницу в нененом доме, где, как им было отлично известно по какой-то странной причине, ни по чем не проходил сигнал мобильной связи. Итак, начнем. Скомандовала Нина сама себе и набрала брата. Ведь, привет. Ночной голос Нины Виктора моментально встревожил. Он всегда опасался звонков из той местности, где в данный момент обитали близнецы. Все ему представлялись глобальные разрушения, стихийные бедствия и волнение. Чего волнение? Да чего угодно. От его деток всего можно ожидать. Нин. А у нас что, что-то случилось? Осторожно уточнил он. Ну, можно и так сказать, согласилась сестра, разом порушив все упование Виктора на то, что и ничего такого страшного не произошло. «Нин, все живы?» «Безусловно», — уверенно ответствовала Нина. Но, услыхав расслабленный вздох брата, тут же прибавила огоньку. «Только вот тебе лучше самому приехать с ЗПП». «Эй, Нин, да что там такое?» Несколько раздраженно, видимо, с перепугу спросил Виктор. «Я ж тебе говорю, приезжай и увидишь». Тем же тоном ответила вредная сестра. «И да, осторожнее на дороге». «Но、ну, хоть намекни». То, чего ты очень не хотел, сухо намекнула Нина. Сем, мне пора. Отключилась от разговора, подмигнула племенникам и устроила свой гаджет на ступенечку повыше дремлющих смартфонов племенников. И если кто-то скажет, что это подло, коварно и нехорошо, я соглашусь. Это именно так. Только вот память у меня хорошая, и она мне старательно подсказывает, что братик Витечка очень любил меня в детстве разыгрывать. А живот находно правда не хотел, так что я ни разу не соврала. Тёть, ты коварный, как наш идеал. Расклонился Пашка. Надеюсь, я когда-нибудь дорасту до твоего уровня. Хитренько разыгрыбалась Поле. Хулиганы! Фыркнула Нина. Листицы. Виктор спешно загрузил в машину супругу и отправился за детьми. Мед он звонил и Нине, и Полине, и Пашке, но все попытки дозвониться были напрасны. Это ж надо было переехать в такую тну таракань, где даже сигнала почти никогда нет. Злился Виктор, соображаясь, что именно его отпрыски могли такое сотворить, и хватит ли у него денег, чтобы расплатиться за последствия. Сравняли с землей железнодорожную станцию? Пустили рельсы на металлолом? Покрасили рельсы, или теперь все поезда стоят и не могут проехать? Он нервно покосился на супруга. «Ну, глобального ничего в новостях нет. Без слов поняла она панические взгляды. Ну уже хорошо, хотя они не глобальным могут такого поносотворить. Свет, посмотри, там никакой промышленности рядом нет. Могли решить, что кто-то сбрасывает в речку или в лес отходы и, к примеру, забить какую-нибудь трубу. Какую трубу? Светлана таким полетом фантазии не обладала, поэтому чувствовала себя немного спокойнее. Ты、да、какую угодную, любую. От заводской до выхлопной трубы машины директора завода. — Они могут все. — Ну, не преувеличивай. Успокаивающе протянула Светлана. И тихонько вздохнула, надеясь на то, что муж все-таки несколько увлекся. Хотя в памяти вдруг всплыл рисунок, который близнецы старательно вырисовывали в детство. Завод с трубой, на которую надета огромнейшая мужская шляпа с полями. Света тихонько задала в смартфоне поиск промышленных предприятий в том районе, куда они направлялись. и выяснилось, что там все давно не работает.、Ну, — Уже хорошо, значит, шляпа откладывается. Пробормотала она с облегчением. Муж дико глянул на нее, покрепче вцепившись в руль. — Свет, хоть ты меня не пугай. — Какая шляпа? Как и планировали Нина и Попе, к моменту приезда родителей Пашки и Полины в старый прадедовский дом настроение у уговариваемых было самое-пресамое -самое подходящее. Не утешило их даже стоящая на месте железнодорожная станция, поезда, исправно проносящиеся по абсолютно неокрашенным и не сданым в металлолом рельсам, и визуальное отсутствие каких-либо глобальных катастроф и разрушений. Ой, папочка, мамочка! П.П. выскочили из дома с радостными криками, чем повергли родителей в еще более жуткий ужас. Да что же случилось-то, если папочка и мамочка? Внезапно осыпшим голосом простонал Виктор. «Ты уточнял, все ли живы?» — тихо спросила Светлана. «Да, и Нина сказала, что безусловно». Так же почти беззвучно прошептал Виктор. «А про покалеченных?» «Не догадался». Одними губами ответил Виктор. Родители ПП переглянулись. Дело отчетливо пахло керосином, да так насыщенно, что эта вонючая штука словно волнами вокруг плескалась. «А вы чего-то там сидите?» В водительском окне возникла жизнерадостная физиономия Пашки. — Ты так захотелось посидеть? — выдохнул Виктор. — Да, кстати, а что у вас тут стряслось-то? — спросил он как можно более небрежно. — Ой, пап, да такое дело... Короче, выходи, это серьезный разговор. Солидно скомандовали ПП, и Виктор понял, что именно испытывал несчастный, мирный и уютный кот Леопольд. — Выходи, подлый трус. Пронеслось у него в голове. А дальше «Я не трусь, но я боюсь». Пискнуло что-то в глубине души. Наверное, чувство самосохранения. Когда взором перепуганных родителей предстали черный котенок и совсем молоденький ордельтерьер, облегченный вздох родителей П.П. рассмешил Нину. Но она сдержалась. «Хе, главное-то что? Главное — правильно выбрать момент», — посмеивалась она, наблюдая за следующей стадией активными уговорами. — Ми-и-и, Витечка, ты точно проиграл.